Глава 6. В Нью-Йорке. Радости Мерседес не было предела. Что-то сопоставимое по охватившему ее восторгу она испытывала, когда родилась Мира, или когда Пабло и Мария сделали ее бабушкой, родив первого внука. Это было тоже счастье, но, конечно, другое. За всю свою жизнь она, конечно, покидала Испанию, вместе с Адрианом они были в соседней Португалии, несколько раз ездили во Францию, Италию, Один раз в Африку. Вот и все. Все остальное оставалось в мечтах, которые они откладывали на потом. Потом, когда вырастут дети. Потом, когда вырастут дети, появившиеся вслед за подросшими детьми. Потом, пока вырастут дети, появившиеся у детей. Потом, когда с работой станет полегче. Потом, когда закончится ремонт и переустройство поместья. Потом когда первый, второй, третий ребенок закончит университет. Потом, потом, потом. Это не казалось трудным. Мерседес не чувствовала никаких страданий и самопожертвований и рассмеялась бы на любое предположение об этом. Так было надо семье, частью которой она являлась, и все вопросы отпадали сами собой». Годовую визу в США они с Адрианом оформляли уже трижды. Каждый раз на день свадьбы. Он был у них в апреле. Это стало уже традицией. Но каждый раз поездку приходилось откладывать. Так случилось и в этом, самом тяжелом году. Чертов диабет. Самое страшное и неудобное из всех потом. Сначала он ударил по ногам, потом по сердцу и печени. Теперь вот прикончил ее зрение. И... Как будто этого не хватало, появившееся доедать да то, что от нее осталось, онкология. Что осталось от мечты? Ничего. Но ее родные, муж, над которым она вечно посмеивалась, слишком простодушный для юриста, как она всегда считала, воплотит ее мечту в жизнь, сделает это для нее. Полет прошел утомительно, но не настолько, как ожидалось. Восемь часов пролетели, как... Максимум пять. Таможенники с пограничниками в аэропорту Севильи были крайне любезны. Никаких очередей. Все очень быстро и почтительно. В самолете, пересев с инвалидного кресла, на котором ее теперь везде возил муж, в самолетное, Мерседес с восторгом сама застегнула ремни и принялась расспрашивать, что за окном. Стюардесса, к сожалению, настояла, чтобы ее посадили ближе к проходу в целях безопасности. Мерседес переживала, что, неважно, знает английский, всего пару фраз, но экипаж был испанским, поэтому языкового барьера не возникло. Стюардесса принесла им по бокалу Бренди еще до взлета. Ну, моя дорогая, тронул своим бокалом бокал супруги Адриан, за наше путешествие. Мерседес почувствовала, как задрожало ее кресло и пол под ногами. Что это? Мы летим? Еще нет! «Пока только выруливаем на взлетную полосу», — объяснил Адриан. Взвыли двигатели, спинка кресла наклонилась назад, увлекая за собой и Мерседес. Дрожь под ногами усилилась. «Мы разгоняемся, Мерседес». Неожиданно дрожь исчезла, и появилось ощущение необычной легкости, в которой повисло все ее тело. «Мы летим?» «Летим, Мерседес». «Ура!» — выкрикнула она, словно ребенок, и засмеялась. После сигнала отстегнуть ремни, стюардесса принесла им по второму бокалу. Оба выпил Адриан. Для Мерседес это было уже за много. И легкий плед на всякий случай. «Приятного полета. Зовите меня, если вам что-то понадобится». «Стюардессам не оставляют чаевых, Адриан?» – поинтересовалась Мерседес. «Ты уверен?» «Очень жаль». «Ничего. Я напишу на сайте их компании «Благодарность». Она наверняка получит премию», ответил юрист. Какое-то время Мулина рассказывала жене, что видит в иллюминаторе. Потом она, утомленная эмоциями, заснула и проспала до самой посадки. «Мы в Америке, дорогая», разбудил ее супруг. «Аэропорт имени Джей Ф. Кеннеди». «Я все проспала?» «Ты ничего не пропустила, кроме облаков. У нас все впереди». Американский пограничный пункт тоже прошли быстро. Мерседес попросила описывать все, что происходит вокруг. Молина как мог это делал. «Мы едем по специальному переходу, без очереди, для инвалидов. Все надписи на английском. За окнами летное поле. Без конца взлетают и садятся самолеты. Впереди американский пограничник, черный и высоченный, улыбается во все зубы». «Вот наши паспорта, офицер», – сказал Молина по-испански. Санкью, мистер, услышала Мерседес густой бас пограничника. How are you, миссис Молина? Gracias, ответила Мерседес не в попад, но совершенно искренне. Welcome to the United States, сказал пограничник, возвращая документы. Санкью very much, прошептала Мерседес, и по щеке ее снова скатилась слеза. Теперь она в Америке совершенно точно. Я в восторге от того, как все начинается, милый. Тараторила Мерседес, пока Молина вез ее на кресле по аэропорту. Что дальше? Мы получим багаж, сядем в такси и доедем до отеля. Там ты отдохнешь, и мы поедем к Статуе Свободы. Класс! Следующие часы были наполнены впечатлениями максимально. После нескольких часов в отеле, избавившись от чемоданов и взяв с собой только новую сумку Мерседес, они отправились в город. Переезжая на такси с места на место, они исколесили весь Манхэттен, побывали у башни Трампа, заглянули в Централ Парк, сделали фото с видом на Статую Свободы, съели по-настоящему американскому хот-догу. И напоследок, в окончании этого трудного длинного дня, поднялись на смотровую площадку знаменитой Empire Street Building. Перед нами весь Нью-Йорк, милая, Центральный парк, таймс сквер Пятая авеню, Все как на ладони. Североамериканский, невероятно теплый, несмотря на поздний декабрь, ветер, развевал седые волосы Мерседес. Скорее всего, она вновь плакала от счастья. Понять было трудно. Ветер моментально сушил эти слезы. «Я люблю тебя, Адриан!» – шептала Мерседес в который раз за день. «Я люблю тебя, Адриан, больше всего на свете!»